Игра окончена. Ли проиграл в последней партии с Альфаго. На пятый день не было ни руки Бога, ни головокружительных всплесков вдохновения, которые привели бы его к победе над противоестественным колоссальным интеллектом. Журналистов собралось больше обычного. Более 200 миллионов человек следили за ходом игры в интернете. А крупные международные сети вещания вроде CNN и BBC вели прямой репортаж из отеля Four Seasons. Ли попросил сыграть последнюю игру «Черными», хотя это давало небольшое преимущество компьютеру. И все думали, что Ли не может позволить себе такую роскошь. Однако накануне он играл белыми и победил, и хотел доказать, может, только себе, что способен провернуть то же самое и с «Черными». В зале для прессы яблоку было негде упасть. Журналисты все пребывали и пребывали в Сеул. Все хотели получать новости о ходе последнего поединка между человеком и машиной из первых рук. Никогда за три тысячелетия истории Го этой игре не уделяли столько внимания. Невообразимое волнение царило на южнокорейском телевидении. На всех каналах только финал игры. Сначала казалось, что у Ли есть шансы на победу, потому что первые ходы компьютера не понравились никому. Один комментатор даже пошутил, мол, алгоритм еще не оправился от поражения накануне. Хасабис нервничал, глядя на мониторы в комнате управления. Альфа-Го тем временем опять закоротила. «Почему она так пошла?» — закричал Хасабис, когда Аджахуан положил камень как будто бы наугад. Сделал бесполезный ход, хотя программа была уверена в своей победе на 91%. «Потому что опять ошиблась», — ответили ему. На протяжении всей игры сотрудники DeepMind ни разу не усомнились в том, что AlphaGo анализирует игру неверно, делает странные бесперспективные ходы, которые не приносят ей больше очков. И все готовы были поспорить, что видят более надежные и крепкие возможности для хода. Все – Хасабис, Фань Хуэй, Аджахуан, Дэвид Сильвер и остальные участники команды DeepMind – Готовились к тому, что программа опять их опозорит. Но они ошиблись. Никто из них не понимал игру настолько хорошо, чтобы по достоинству оценить ходы Альфа-Го. Но были и те, кто понимал. «Сейчас ведут белые», — сказала Ким Ди Йонг, игрок в Го высочайшего уровня и комментатор игры для американской публики, увидев очередной на вид бессмысленный ход программы. «Ну, не знаю», — ответил ее соведущий. «Может, так бы пошел игрок 10 или 11 Дана? Странный, уродливый ход, бессмыслица какая-то». Альфа Го играла в таком духе до самого конца, и кое-кто из аналитиков заметил, что ее решения продиктованы по-настоящему отличным от нашего типа мышления. Человек обычно оценивает силу соперника по количеству, занятой им или ею территории. Логика прямая. «Чем больше у тебя территории, тем больше шанса на победу». Но Альфа Го умела делать то, чего не умел человек. Она с абсолютной точностью вычисляла, сколько очков ей нужно для победы, только и всего. Компьютеру все равно, победит он с большим отрывом или с маленьким. Зачем ему без нужды поглощать огромные просторы поля? Игра тянулась бесконечно долго, прошло больше пяти часов. Наступил мучительный конец. Всего Ли и Альфа-Го сделали 280 ходов. Поле оказалось почти полностью укрыто черными и белыми камнями. И тогда Ли, наконец, сдался. Сказать, кто победил, просто взглянув на поле, было невозможно. Когда эксперты подсчитали очки, выяснилось, что разрыв между противниками в этой игре, минимальный, Альфа-Го победила с преимуществом в 2,5 очка. На церемонии награждения лидер жался с достоинством, хоть выглядел измотанным. Эта игра помогла мне вырасти, сказал он. Уроки, усвоенные в этом поединке, не пройдут даром. Больше всего меня удивило вот что: Альфа Го показала, что ходы, которые мы люди считали оригинальными, на самом деле заурядные. По-моему, это привнесет новую парадигму в Го. «Я благодарен за этот опыт. Чувствую, что обрел смысл играть в ГО. В свое время я сделал правильный выбор, начав играть. Незабываемый опыт». В отказа забитом зале для прессы воцарилась торжественная тишина. Демис Хасабис сидел на сцене рядом с Ли и не мог скрыть ликование, хотя изо всех сил старался не злорадствовать и уважать достоинство поверженного любимца миллионов. От волнения Ли никак не мог надеть наушник, который ему дали для синхронного перевода на последней пресс-конференции. Ему даже пришлось попросить о помощи своего ассистента. «У меня нет слов», — поделился Хасабис. «Это самое необыкновенное событие в моей жизни. Потрясающая игра, увлекательная и невероятно волнительная. Вначале показалось, что Альфа Года допустила серьезную ошибку. Сыграл убийственный Тессу Но под конец она пришла в себя, и разрыв между игроками оказался минимальный. За прошедшие пять дней мы увидели потрясающую игру. И, по-моему, некоторые ходы, например, 37-й во второй игре или 78-й в четвертой, мы будем обсуждать еще долго. Это единственное в своем роде событие. Лично для меня это самое волшебное событие в жизни. Лиза кусил нижнюю губу и еще раз попросил прощения у своих поклонников за то, что оказался настолько бессильным, совершенно беспомощным. В своем бесславном поражении он винил собственную слабость, а не фундаментальное превосходство компьютера. Не думаю, что Альфа Го совершеннее меня. Уверен, искусственный интеллект еще не скоро превзойдет человеческий. Я сожалею, потому что мог показать намного больше и любителям и профессионалам в радость играть в Го. Вся суть Го в радости. Альфа-Го сильный соперник. Но компьютеру не постичь суть игры. Мое поражение — это еще не поражение человечества. Этот матч показал мою личную слабость, а не слабость людей в целом. Когда лиси Доль наконец поклонился публике и сошел со сцены, на ней представлять команду DeepMind остались Дэмис Хасабис и Дэвид Сильвер. Южнокорейская ассоциация ГО присудила Альфа-ГО почетный девятый дан, высочайший ранг которого достойны только те, кто демонстрирует чуть ли не сверхъестественные способности в игре. Первый в своем роде сертификат под номером 001 вручили в знак признания искренних усилий Альфа-ГО во владении даосскими основами ГО и достижении уровня близкого к Божественному».